пробиваясь. Над ней то там, то тут маленькими солнцами загорались клочки света. Стена крошилась, осыпая Элизу тяжёлыми снежинками штукатурки, будто могильной землёй. Они падали ей на лицо. Она закашлялась. Стянула бандану на шею и высвободила то, что рвалось наружу. Затем вдохнула краткий миг хрипящего облегчения, и отравленный воздух снова полоснул её огнём. На этот раз у него был молоток. Он пробивал её стены насквозь. Каждый удар отдавался в зубах. Каждый был подобен часовому бою. Она прикусила язык, и горечь пыли во рту смешалась со вкусом крови. Свободной рукой она закрыла лицо. И сжалась настолько сильно, насколько могла. Она была совсем маленькой и старалась стать ещё меньше. Старалась безнадёжно и... им безуспешно